Глава двадцать пятая. «Жертва». Чертов огненный выродок. Как ему удалось так быстро добраться до конца? Аксель крепко прижал худого парня к земле, приставив клинок к лицу. «Я не могу тратить на это время. Я слишком быстро заставляет меня слабеть. Нужно двигаться». В тот момент из-за деревьев показалось несколько ядовитых ос, которые рванули на Акселя. Он резко отпрянул назад, закрываясь клинком, но в тот же момент понял, что это было лишь иллюзией. Худой парень словно прочитал мысли Акселя. Он резко ринулся вперед. В прыжке обеими ногами юноша ударил девушку, заставляя ее упасть, ударяясь головой об дерево. Сделав кувырок все так же в воздухе, его нога тяжелым ударом обрушилась на Акселя. Он с трудом успел схрестить руки над головой, чтобы защититься от удара. Но силуэт парня не приземлился, он просто растворился в воздухе после удара. Аксель взглянул на наследницу молниеносного змея. Ее силуэт даже не шевелился. Она была и так ослаблена ядом и сейчас, судя по всему, потеряла сознание от одного удара. Злобно сморщившись, юноша ринулся вперед, куда, скорее всего, уже побежал парень, обладающий магией иллюзий. В его сердце пылала решимость и жажда победы. Он делал быстрые прыжки, уворачиваясь от цветков людоедов, веток и других препятствий. Вскоре, наконец, он увидел силуэт иллюзиониста впереди. Пусть парень и был быстр, Аксель не собирался отставать. Пробегая среди деревьев, Аксель ощущал, как каждый шаг становится все тяжелее. Яд продолжал распространяться по его организму, подрывая его силы. Но он преодолевал боль и усталость нацелены только на одну цель — достичь финала этих чертовых испытаний. Но иллюзионист, судя по всему, почувствовал преследование. В какой-то момент, когда Аксель достаточно приблизился к нему, он резко остановился и развернулся, готовясь к схватке, принимая хищную атакующую позу. Его стиль был очень быстрым, основывающимся на обмане зрения и иллюзиях. Нельзя было доверять своим глазам только лишь инстинктам. Аксель плотно сжал акселератор в руке. Они резко сблизились, столкнувшись клинками. Пусть их движения были далеки от той скорости, что они могли выдать, будучи в форме, без яда, витающего в легких. Но каждый сражался на пике своих возможностей. Сразу же после первого удара оба бойца погрузились в круговую схватку. Их движения были быстрыми и точными, словно танец смерти. Аксель уходил от ударов противника, одновременно пытаясь наносить ответные удары. Но иллюзионист был быстрее. Он то и дело создавал свои копии, перемещаясь между ними с молниеносной скоростью. Каждый удар акселя, что настигал парня, лишь рассеивал очередную иллюзию. Сражение продолжалось при продвижении вперед и каждый раз меняя поле боя. Каждый удар был наполнен яростью и решимостью. Они переплелись в спирали движений. Один постоянно уходил в тень, используя обманные маневры, другой же старался не ослаблять натиск, выжимая из акселератора все. Аксель испытывал слабость все сильнее. Действие яда становилось более тяжелым, но юноша отрицал это, находя силы в собственной воле и желании победить. «Я получу знания императора мира!» даже если это будет стоить для меня многого». Иллюзионист резко развернулся, нанося мощный удар клинком вместе с тремя своими копиями с разных сторон. Аксель вытянул меч вперед, проводя по горизонтали. Он уничтожил две иллюзии, после чего его клинок столкнулся с клинком худого парня. Силы обоих были на исходе. Аксель чувствовал, как напор его противника ослабевает. В очередной раз он ринулся вперед, сменив место поединка. Напряжение в воздухе было ощутимым. Оба бойца понимали, что следующий момент станет решающим. Они столкнулись с необыкновенной силой. Искры посыпались в разные стороны от их оружия. Несмотря на ослабленность от яда, Аксель сделал твердый шаг вперед, пытаясь пересилить противника, но внезапно почувствовал позади легкий ветерок. Отпрянув назад, он оттолкнул иллюзию впереди себя и резко развернулся, ударяя плашмя мечом настоящее тело иллюзиониста, который в полете уже заносил над головой клинок, чтобы нанести последний удар. Прямо перед самим столкновением он заменил себя иллюзией, а сам каким-то образом появился позади. Но Аксель доверился инстинктам и оказался прав. Не думая, он резко опустил клинок, роняя парня на землю и сильным ударом ноги в грудь заставил того сложиться пополам. Следом он занес клинок, чтобы оборвать его жизнь. Этот иллюзионист был помехой на его пути. Но внезапно раздался резкий треск. Земля начала испускать огромное количество белесого дыма, которым было невозможно дышать. Он был настолько плотным, что даже разглядеть то, что было перед тобой, стало затруднительным. Позади упала тяжелая ветка. Но Аксель даже не отвлекся. Он ударил туда, где мгновение назад в болезненной позе лежал худощавый юноша. Однако его меч поразил лишь землю. Иллюзионист смог воспользоваться секундой замешательства от начавшегося пожара и сбежать. Аксель молниеносно ринулся за ним, несмотря на пламя и дым, который в мгновение ока начал окутывать весь лес. Торфяной пожар свирепо разгорался, пожирая наполненные ядом деревья и кустарники. Он выпускал густой дым, который заполнил весь воздух. Юноша метался сквозь бушующие пламенем болота, чувствуя на своей коже обжигающие острые языки пламени, которые он ловко огибал. Жар и дым проникали в его легкие вместе с ядовитыми испарениями, вызывая кашель и заставляя эффект дурмана воздействовать на тело еще сильнее. Каждый вдох был мучительным, но Аксель не сдавался. Скоро зрение затуманилось от плотного дыма. Он видел только силуэты пылающих деревьев и обгоревшие пятна земли. Пламя окружало его все сильнее, создавая лабиринт из огня и дыма. Аксель чувствовал, как жгучие клубы дыма затрудняют его передвижение, но он и не думал сбавлять скорости. В конечном итоге сквозь бушующий пожар Аксель наконец добрался до открытой площади, где торфяные болота сменились скалистой почвой. Здесь, среди иссушенного пейзажа, он увидел поднимающуюся вдалеке сияющую дверь восьмое пространство. Перед дверью в воздухе висели два предмета. Один из них был похож на маленький стеклянный флакон, наполненный бирюзовой жидкостью, которая излучала благородный свет, будто задержала в себе самые дорогие самоцветы и драгоценные камни. Флакон был украшен филигранной серебряной пробкой, узоры на которой отражали связанных в огромный клубок змей. Второй же предмет представлял собой похожий флакон, но его обвивал серебряный амулет змеи. Внутри покоилась кристально-голубая жидкость, которой светилась словно морская волна. Два оставшихся противоядия. Закашлившись, Аксель сделал еще несколько шагов вперед, но его тут же снесло в сторону. Парень, обладающий иллюзиями, снова размножился. В этот раз каждая из иллюзий синхронно наносила удары так, что Акселю пришлось защищаться сразу от четырех противников с разных сторон и двоих с воздуха. Теперь его движения не стесняли растущие кругом деревья, а ноги не сдерживала мягкая почва. Аксель несколько раз развернулся, взмахивая клинком и оставляя огненные полосы. Одна за другой иллюзии рассыпались, но прибывали новые, пока, наконец, Акселя не задавили числом. Сквозь эту толпу противников он увидел, как один из силуэтов медленно подошел к парящему воздухе противоядия. Он схватил флакон с бирюзовой жидкостью и размашистым движением разбил его об землю. «Ах ты, выродок!» — злость обуяла ослабевающее тело Акселя. Он мог понять дух соперничества, мог понять суровый азарт и бесконечную жажду битвы. Среди всех противников, что он встретил, еще не было бесчестных и мерзких. Сейчас этот пробел был восполнен. С последними силами Акселя выкрутил рукоять на мече и уничтожил еще две иллюзии. Тем временем иллюзионист уже взял второй флакон, собираясь его выпить. Акселератор искрился, выпуская свирепые волны пламени. Он направил его вниз, выжимая кнопку в рукоять. Кристалл с треском разорвался, выбрасывая его вверх и раскидывая иллюзии в разные стороны. Следом лопнул еще один кристалл, придавая акселю безумное ускорение. Иллюзионист не ожидал того, что его противник так резко освободится из-под натиска теней. Он не успел защититься от ноги, которая прилетела ему прямо в лицо и заставила рухнуть на землю. Аксель поднял флакон, который выронил худой юноша, благо тот не разбился. Краем глаза он увидел, как иллюзионист вскакивает на ноги, потому быстро закинул флакон в карман и ринулся вперед. Очередной взмах клинка столкнулся с лезвием наручи, высекая искры. Но Аксель не церемонился. Он шагнул вперед, ударяя свободным кулаком в живот иллюзиониста и разбивая кристалл под пластиной перчатки. Резкий всплеск огненной энергии также оказался неожиданным для худого парня. Его откинуло на несколько шагов назад, но не успел он даже упасть на землю, как акселеринулся вперед и прыгнул, оказавшись прямо над ним. Меня всегда выбешивали такие, как ты. Развернув клинок, он выжил кнопку, разрывая последний кристалл в акселераторе. Выброс огненной энергии пригвоздил иллюзиониста к земле, создавая в скалистой местности множество трещин под его телом. В этот раз он уже не пытался встать, да и вообще не шевелился. Аксель уселся прямо на него и, вынув из кармана противоядие, одним глотком осушил флакон. Эффект почувствовался моментально. Все тело словно обновили избавив от тяжести яда и примеси дыма, который Максель успел надышаться, будучи в горящем лесу. Магма дружелюбно махнула хвостиком, тыкаясь ему в подбородок. Она явно была рада тому, что ее хозяин смог достичь конца испытания. Эй, дружок, ты, кажется, тоже ко мне привязался, да?» он протянул палец, а саламандра тукнулась об него головой. ну что мы на финишной прямой остался всего один огненный придурок, и мы окажемся на шаг ближе к мечте. силуэт иллюзиониста стал тускнеть пока полностью не исчез. вот как значит мои догадки оказались верны никто не умирает в процессе испытания, а скорее всего возвращается обратно к входу. Интересно, у них тоже штраф в виде долголетия? Или это только у меня такие сюрпризы, потому что я выбрал максимальную сложность? Что ж, значит, Потемкин и та гитаристка выжили, да и наследница молниеносного змея не сгорела в пожаре. Это хорошо. Не люблю, когда ночами меня мучает совесть. Он открыл мешочек с огненными кристаллами, обнаружив, что они практически закончились. Заменив все осколки на клинке и обновив перчатку, не осталось ни одного. Под радостный хруст саламандра, которая грызла использованные кристаллы, Аксель шагнул в сияющую дверь. Его на мгновение ослепило, ведь восьмое пространство оказалось просторной белой комнатой, в которой было всего одно пятно. Силуэт огненного парня. Однако он спокойно стоял, даже не думая атаковать. Аксель коснулся рукояти меча, будучи наготове, но тут появился образ императора мира, который махнул рукой, захватывая все внимание. — А ты, кажется, можешь быть жестоким, когда это необходимо, да? — Поразительно, как развиваются события. Я и подумать не мог, что вместо трех претендентов на восьмое испытание пройдут лишь два. Это досадно. Что ж, на этот случай у меня есть некие инструкции, так что я, пожалуй, знаю, что делать. Мы немного изменим правила восьмого испытания. Девятое же останется прежним. Орион стоял прямо и буквально источал решительность. У него более не было конкурентов. Тот, кто стоял перед ним, пронесся вперед на голые удачи и был явно недостоин одной из девяти реликвий. Наследник огненного крыла уже предвкушал, как его отец будет доволен тем, что его выбор оказался верным, и новый наследник оправдал все ожидания. Итак, восьмое испытание — это испытание жертв. Император должен иметь крепкую решительность. Он должен быть готов пожертвовать сотни жизней, чтобы сохранить тысячи. Это очень важное качество, которое может остаться шрамом на сердце и бременем на всю вашу жизнь. Мужчина в капюшоне раскинул руки. Казалось, сейчас он улыбался, потому как ничего, кроме мерзкой улыбки, Аксель не мог представить после того, что прозвучало дальше. «Ваше магическое существо прошло с вами немало испытаний. Оно помогало вам и готово было пожертвовать своей жизнью ради вас. Смею предположить, что вы даже привязались к нему, но загвоздка в том, что вы не сможете вытащить это существо из зоны испытания, как бы вам ни хотелось. Потому ваша задача — пожертвовать им». Убейте своего магического зверя здесь и сейчас, и тогда восьмое испытание будет считаться пройденным. Аксель удивленно вскинул брови. «Ах, вот оно что! Хитрый план, старый ты говнюк! Дать помощника, который будет полезным и милым, а потом заставить отнять его жизнь? Жестоко!» Рион, не задумываясь, снял с плеча маленькое существо, напоминающее летающего дракона, но совсем небольшого, величиной с два кулака. Он протянул руку вперед. Дракончик сидел у него на ладони и смотрел на своего хозяина. Он мило, словно заискивающе крутанулся вокруг себя и встал на задние лапы, расправив крылья. В его глазах была преданность хозяину и безграничная любовь. Но всего мгновения и в ладони Ориона завязалась тяжелейшая энергия огня этапа совершенства. Дракончик, который, казалось, тоже был огненный и имел какой-никакой иммунитет к огню, не смог сдержать натиск такой мощной силы. Пламя охватило его моментально. Он испустил короткий болезненный крик, после чего превратился в горстку пепла, которую Орион брезгливо стряхнул с рук. Поразительное безразличие. Так вот, значит, какие наследники интересуют огненное крыло. Пожалуй, это один из тех паршивых кланов, что держит власть насилием. Внезапно магма опустилась на ладонь Акселя и посмотрела на юношу. Пусть это существо и было всего лишь магической саламандрой, в глазах парень все равно читал некую тяжелую грусть. Магма потянулась головой, чтобы по привычке дать хозяину пять. Он тукнул пальцем по ней. После этого саламандра решительно встала, ожидая, когда хозяин решит ее жизни. Магма словно все понимала что она лишь груз, который нужно сбросить, чтобы двинуться дальше, и она была полностью готова отдать свою жизнь. Саламандра родилась в пространстве этих испытаний, и всю свою короткую жизнь она прожила с этим человеком, который щедро кормил ее огнем из горячей железяки и позволял сидеть на своем плече. Она считала его настоящим родителем, и... Если родитель решит прервать ее жизнь, то так тому и быть. Аксель смотрел на свое существо и почему-то широко улыбнулся. Я не стану убивать магму. О! -о, -о протянул император. И почему же? Я не жертвую напарника. Это мое кредо. Можешь забрать что-нибудь равноценное, плевать, но жизни я тебе забрать не позволю. — Это слишком ценный ресурс. Я очень ценю жизнь, оттого и гоняюсь за чертовым бессмертием. Но я не паду так низко, чтобы отбирать ее у невинных просто так. Просто потому, что этого захотелось какому-то древнему мужику, накидавшему пасхалок по миру и свалившему из него. — Интересный ты парень, Аксель. — Очень интересный. Магии в тебе нет. Используешь клинок как костыль, чтобы хоть как-то сравнять шансы. По сути, инвалид в этом мире, у которого ничего нет, кроме цели, ради которой он прет вперед, несмотря на свою ущербность. А как ты сможешь сражаться, если этот костыль у тебя забрать? Ты говоришь, что жизнь — это ценный ресурс? Но на самом деле важнейший ресурс — это сила. Как сможешь ли ты отстоять свои идеалы, если у тебя забрать этот ресурс? Забрать твою силу?» Образ императора медленно подошел, коснувшись пальцем акселератора. Тот в мгновение треснул, разбившись на множество осколков. Юноша стиснул зубы. Ленок действительно позволял ему уравнять шансы. — Ну что, доволен своим выбором? — Поздравляю, вы оба прошли испытание. Последнее же пройдет прямо тут. Он щелкнул пальцем, и черная дымка, скрывающая Ориона, спала. Лицо наследника огненного крыла изменилось трижды всего за одно мгновение. Ты? Ты оказался еще большей занозой в заднице, чем я предполагал. Что ж, в этот раз будь уверен, я не посмотрю на клановые правила и убью тебя собственными руками, братец Рен.